и мы спустились к тебе в твою коморку. Значит, ты можешь входить ко мне, Готлип? Конечно. Я не раз приходил и сидел ночью возле тебя, когда ты болела. Малиновка похищает ключи из-под подушки моей матери, и как Вильзевул не старается, ему не удается ее разбудить, раз ангел усыпил ее, незримо порхая над ее головой.